Глава тридцать седьмая. Поездка. Инга помогла льву одеться. «Ребят, а ведь нас никто не пустит без документов ни в какую клинику!» развела руками Инга. «Куда мы собрались?» «У меня есть для вас кое-что. Привет от Василисы!» Виктор вытащил из грудного кармана своего легкого пиджака два паспорта и банковские карточки льва. «Как тебе это удалось?» Инга захлопала глазами от удивления и молчит-сидит. Я же не мог оставить дом с выбитыми окнами на первом этаже. Вызвал бригаду для ремонта. Василиса передала главному паспорта и карточки. «Слежки, кстати, там она не заметила, но на то она и слежка», – улыбнулся Виктор. «Ты на чем приехал?» – спросил его Лев. «На Марининой». Ей отдал свою. Не особо большая конспирация, но тем не менее. Забирайте все вещи, что есть. Спать будете в другом месте. Есть идея. Это был маленький внедорожник белого цвета. Внутри пахло розами. На заднем сидении лежали большой плюшевый дракон и мягкая кукла, как бы с соломенными волосами. «Я не уверена, что свекровь меня узнает», сказала Инга. А если узнает, то, думаю, ей незачем говорить про смерть Олега, она же мать. Вдруг ей станет хуже. Пусть живет и ждет, что он приедет. Страшно такое говорить матери. Я не буду. Постарайся просто наладить с ней контакт и расположить к себе. А там по обстоятельствам. Может, она что-то скажет, за что сможешь зацепиться. «Олег, видишь, не хотел, чтобы ты с ней общалась», – размышлял Лев. «Может, ему было просто неприятно? Она же не в себе? Мать, это так близко! Может, это его ранило?» Минут пять ехали молча. Лев сидел на небольшом расстоянии, но не показывал откровенно Виктору, какие у них с Ингой отношения. «Типа пусть догадывается, как может». «Мне сейчас кажется, что у Олега тоже была шиза». «Почему?» — лев поднял брови. «Не забывай, что он был талантливым ученым. Искал все время виноватых, и я часто попадала в их число, ничего плохого не совершив. Любил вампирить, доводить меня до слез. Но потом я поняла, что он не стоил моих слез. Он просто искал, на кого скинуть негатив» перестала плакать это его еще больше злило иногда впадал в депрессии непростой был мужик что там говорить руки распускал вдруг спросил виктор нет этого не было он не был жадным или грубым не лез в мои дела на кухню например это его не волновало он мне просто говорил что любил хорошую говядину раз в неделю В субботу или в воскресенье, чтобы на обед, а не перед сном. Лосось сырой, разные салатики. В принципе, он был неприхотлив, разве что кофе просил дорогой африканский. Алкоголь пил редко, но случалось. На глаза навернулись слезы, и она захлюпала. «Жалко его. Я бы его отпустила без проблем, но не таким же способом». «Скоро приедем. Сосредоточься». Виктор стал полноценным участником их группы под номером 3. Он себя не разделял от Кольцова, и тот это воспринимал совершенно естественно и правильно. Сам бы так поступил. Виктор многим уже помог. Вскоре показался забор клиники. Парковка была с внешней стороны. А «У вас назначено...» — спросила охранник в будке у входа. «Я пришла к свекрови. Она пациент. У нее погиб сын вчера. Я хотела бы поговорить сначала с врачом». «Как фамилия врача?» «Не могу сказать, но могу сказать имя пациентки. Ирина Полянцева». «Ждите». Он взял в руку телефон. У Инги появилось такое ощущение, что она пришла не в клинику, а в тюрьму. «Паспорт», – произнес охранник в маленькое окошко, через которое общался с внешним миром. Инга дала ему паспорт. Он стал записывать ее данные в тетрадь. «Пройдите». Инга миновала турникет, прошла через небольшую площадку во дворе и вошла в здание. Ее встретил молодой мужчина, приветливый, ухоженный, в белом халате, белых брюках, белых кожаных кедах на ногах. Я провожу вас к ее лечащему врачу. Они прошли по коридору до высокой двери. Мужчина открыл ее электронным ключом и провел в приемную, где стояла светлая мягкая мебель и столик с модными журналами. Присаживайтесь. Маргарита Петровна вас позовет. Ждать пришлось недолго. К Инге вышла симпатичная полноватая женщина лет пятидесяти. «Пройдемте в сад, там и поговорим. Сегодня отличная погода без дождя. Совсем не бываю на воздухе». «Да, с удовольствием», – кивнула Инга. «Вы невестка Ирины Полянцевой, верно?» «Да». «Рассказывайте». Что случилось с Олегом Никитичем? Сказала врач, когда они расположились под навесом на плетеных креслах. Вид с этого места открывался на большую клумбу с какими-то высокими мелкими и бледными цветами, росшими совершенно хаотично. Он погиб в авиакатастрофе два дня назад. Летел из командировки, из Киргизии. Я подумала, что надо сообщить матери. Как считаете? «Ей можно такое сказать?» «Ей все можно сказать», – вздохнула Маргарита Петровна. «А в каком она состоянии? Дело в том, что мой муж не пускал меня сюда. Он не хотел, чтобы я общалась с Ириной Никитичной». «Говоря это, к Инге пришла неожиданная мысль. А что, если Олег что-то скрывал от нее, а мать об этом знала?» И он боялся, что если Инга продолжит общение, в один прекрасный день мать проговорится. Но что это могло быть? У нее нет улучшений. Шизофрения, если коротко и вам было хоть как-то понятно. Патологическая компульсивная ложь, мифомания. Это что? Она придумывает небылицы всякие, то, чего никогда не было? уточнила Инга. Где-то она слышала про мифоманию. Но где? На первый взгляд заболевание кажется не очень серьезным, но от него очень страдают близкие люди в том числе. Она не говорит правды, то есть реальности, только выдумки. Какие? Чего только она не говорит. Например, она утверждает, что отцом Олега Никитича был... Ни много ни мало, лауреат Нобелевской премии по физике Петр Капица. Инга нахмурилась. «Это невозможно?» – спросила она у докторши. «Вы проверяли его годы жизни?» «Да, достопочтенный Петр Леонидович умер в 1984 году задолго до рождения вашего супруга». «А что она отвечает на этот аргумент?» Она с доскональной точностью рассказывает суть патента о повышенной выживаемости спермы. Это патент 1984 года. Она утверждает, что Петр Леонидович заморозил сперму, и она согласилась выносить его ребенка, чтобы родить гения. Но тут случилась перестройка. Проект закрыли как и исследовательский институт, где она должна была наблюдаться. Ингу пробрали мурашки. Неправдоподобно, конечно, но как-то неоднозначно. Скажите, а какие-нибудь документы она предъявляла, что она участвовала в этой программе? Нет, конечно. О чем вы? А мой муж это как-то комментировал? Он считал, что она несет небылицы и что он не справлялся с ее безумными просьбами и истериками. Она, видимо, мешала ему работать. Инга промолчала. «Я не буду трогать такие темы. Мне бы просто повидаться и увидеть, узнает она меня или нет. Я же теперь должна о ней заботиться как-никак. Скажите, ее пребывание здесь оплачено до какого периода?» Если не будет гиперинфляции, то на 10 лет хватит. Я бы хотела позже ознакомиться с договором, но не сегодня. Разрешите мне с ней увидеться на несколько минут. им занервничала, что врачиха ее не пустят Пять минут. Если вы увидите, что она волнуется, не в себе, ведет себя агрессивно, вот пульт. Положите его в карман и сразу нажимайте, если понадобится. Она может быть агрессивной? Она многое может. К Инге подошел тот самый мужчина, который ее встречал. Пройдемте. Инга встала. Она заметно нервничала.